Глава 47. В плену. Елена Валентайн. К приключениям сложно подготовиться, если не предупредили. Хоть день и не задался, это не помешает Елене изучить парк и его пернатых обитателей, решила она. Герберта с Фави девушка отправила в дом. Собаке пора подкрепиться. Да и дворецкий, наверное, не железный, хотя и корчит из себя, как и положено демону. Сама же она захватила завтрака упаковку крекеров и бутылку с водой, так как сразу планировала долгую прогулку. Против Оли она засмотрелась на узорчатые окна на первом этаже. Интересно, вернулся ли этот вот. У Герберта спрашивать неудобно. Еще подумает, что ей есть до этого дела. Какое-то смутное беспокойство не давало покоя. Арба описывал действия привязки так туманно, что невозможно было понять, распространялась ли она на неё. Герберт проявил любезность, вынес ей подаренный графом бинокль. Ощутив в руках такую желанную тяжесть, Елена почти успокоилась. К тому же в планах на вечер у нее по-прежнему библиотека, а еще совершенно шикарная ванна в отдельной комнате с панорамным окном. Уоррен Стоун словно сошел со страниц тысячи и одной ночи. И за каждым поворотом поджидали сокровища. Елена распорядилась, чтобы ванну готовили каждый вечер в одно и то же время. Ради этого она будет заканчивать все свои дела. Из задумчивости вывел голос Дворецкого. «Обе леди пьют чай в столовой и спрашивают, не хотите ли присоединиться». Милорд пока не прибыл, юный лорд на занятиях. У нас еще есть вечернее чаепитие перед ужином. Обедают обычно каждый у себя. Елена вежливо отказалась. Маменька, похоже, нашла общий язык с демонессой. И неизвестно, к добру это или к худу. Девушка быстрым шагом пошла к пруду, откуда доносился громкий птичий гомон. Первые полчаса она безотрывно наблюдала за стаей фламинго. Эти яркие, резкие и одновременно изящные птицы напоминали сбившихся в одну кучу дебютанток на балу. Но Елену такие аналогии волновали мало. Она проверяла то, что уже читала ранее. Так, птенцы действительно отличались от родителей окрасом, а все особи без исключения во сне поджимали одну ногу. Еще она помнила, что свой удивительный цвет птицы получали благодаря рачкам, обитающим в воде, то есть из-за избытка бета-каротина. Или же садовники подкармливали их морковкой. Елена удобно расселась на противоположном бережке, стащив циновку с ближайшей скамейки. Она настроила бинокль так, что могла рассмотреть мельчайшую деталь на оперении или на длиннющих ногах, иногда всё-таки откладывала его в сторону и наблюдала за стоей в целом. Тут какое-то здоровое насекомое на бреющем полете прошло прямо перед ее лицом. Какие необычные крылышки! Елена снова убрала бинокль и огляделась. Необычайно крупный шмель держался тут же. Он шелестел над цветами рядом со скамейкой. Она чуть не хлопнула себя по лбу в любимом жести отца. «Да что же это?» И я извинял разве что тот факт, что она увидела это чудо лишь краем глаза. Самый настоящий калибри. Не все эти птицы имеют райское оперение. Есть и простенькие, и неприметные, как это. Однако длинный клюв сразу бросается в глаза. Калибри кружил над кустом, покрытым мелкими розовыми цветами. Елена поспешила подойти ближе, стараясь не топать грубыми башмаками и не делать резких движений. Она позабыла про бинокль в руке и глядела во все глаза. Калибри словно почувствовал ее заинтересованность и сдвинулся подальше, к следующему кусту, где цветение не такое обильное. Елена уже была у скамейки, и, перегнувшись через спинку, усилилась сосчитать, как часто Калибри делал свои знаменитые взмахи. «Нет, глазам такое не под силу. Некоторые виды способны на сто взмахов в секунду», — услужливо подсказала ей память. Елена потянулась к биноклю и настроила его на близкое расстояние. Но вредная птичка облетела куст с другой стороны и устроилась там, вне зоны видимости. Девушка сползла со скамейки и тихонько обошла препятствие ровно наполовину. Калибри она заметила, но теперь от нее её отделяла почти прозрачная сетка в мелкое-мелкое зерно. Она не успела обдумать, что это за странность, как нога провалилась в пустоту. Рефлекторно дернулась и попробовала вернуть ее обратно на газон тщетно. Вместо этого и вторая ступня потеряла опору. Елена то ли падала, то ли парила в полнейшей темноте. Тело потеряло вес. За какую-то долю секунды весь окружающий ее мир исчез, словно солнечный свет в парке выключили. Испугаться она все равно не успела. Девушка шлепнулась всем телом на твердый пол, но не с большой высоты, иначе падение оказалось бы куда более неприятным. Она лежала в каменном мешке. Свет кое как пробивался через круглое окошко под потолком. Откуда взялся портал во владения Хэтвуда? И, судя по тому, что обнаружила она себя в настоящей темнице, его создатель не собирался окружить ее заботой. «А как же защита перстня?» Елена повертела его на пальце. Все в порядке, разве что немного нагрелся. Ей померещилось или у одной стены что-то шевелилось?» Она инстинктивно направила камень на кольце в ту сторону. От него исходило едва заметное свечение. «Надо же, отгадала!» Перстень осветил фигуру. С ног до головы, закутанную в белое покрывало. В районе лица клубился туман. Тускло, как две грязно-серые льдины, горели глаза. Девушка вскрикнула. «Кольцо действовало», — поняла Елена. Существо водило впереди себя скрюченными пальцами, чертило круги и квадраты, бормотало на непонятном наречии, но приблизиться к ней не могло. Упиралось в невидимую стену. «Дверей-то и нет», — отметила девушка краем сознания, еще не скованного ужасом. «А, подстилка демона, ты меня видишь?» проскрипела нечто, сотрясаясь всем телом, отчего покрывала, ходила ходуном. «Ну, иди ко мне сама, чего ждешь? «У тебя же переизбыток энергии!» Елена отрицательно качнула головой. Открывать рот не хотелось. «Это невозможно!» — распалялся покрытый. «Сколько раз ты уже совокуплялась со своим хозяином!» «Что? О чем вы?» Слова все таки слетели с языка. Хотя перед ней, очевидно, сумасшедший. И заговаривать с ним не стоило. Скоро сюда явится Эдвуд, ты лучше не думать, что случится дальше. «Неужели ни одного?» «Такого я предположить не мог. Ну, ничего, сейчас мы это исправим. Я вызову сюда твоего жениха. Связь между вами имеется. Её должно хватить, чтобы нейтрализовать кольцо. Это переломит пополам проклятого лекаришку». «Какого лекаря? Вы вообще про что? Причём здесь Барт?» Несмотря на то, что перед ней умалишенный, его уверенный тон и характер угроз, тем не менее, вызывали дрожь. Ты даже не знаешь, с кем связалась женщина!» Одного не пойму, откуда у целителя такие мощные артефакты. Ими владеют только демоны первого ранга. Елена махнула рукой, чтобы отогнать от себя мерзкое видение. Закутанный в покрывало отлетел к стене и тут же исчез. Она осталась одна. Свет наверху постепенно гас.